Евгений Сухов. Я вор в законе. Мафия и власть. Издательство Астпресс Москва. 2000 год. Читает Игорь Мурашко. Герои и персонажи в романе вымышлены. Совпадение с реальными лицами и событиями случайны. Законный вор, держатель воровского общака Варяг, фактически подчиняет себе гигантский бизнес по торговле с оружием. Но неожиданно его интересы сталкиваются с интересами мощной коррумпированной чиновничьей машины, тайно окружившей себя не только молодыми бандитскими вожаками, но и сотрудниками различных спецслужб, польстившихся на грязные деньги. Начинается беспощадная война законных воров против беспредела власти и беспредела новой мафии. В кровавой разборке наступает момент, когда варягу кажется, что нет больше сил для борьбы. Он теряет жену, сына и остается один на один с оголтелой, сворой свирепых врагов, жаждущих расправы над ним». Пролог. В бильярдной стоял аромат дорогих голландских сигар. Просторное помещение было погружено в полумрак. Только зеленый суконный прямоугольник стола ярко освещался флуоресцентной лампой, свисавшей с потолка на длинном черном шнуре. Бильярдная размещалась в подвале кирпичного трехэтажного особняка за высоким зеленым забором в надежно охраняемом дачном поселке Жуковка-5, не обозначенном ни на одной географической карте, Подмосковье. Этот особняк после смерти владельца старого кремлевского работника Ивана Пахомовича сапрыкина перешел его сыну, Алику, который помимо роскошного дома унаследовал многочисленные личные связи отца, позволявшие тонко ориентироваться в лабиринтах советской, а позже российской власти. Это наследство оказалось бесценным, потому что давало возможность наследнику и его ближайшим друзьям, самым доверенным лицам, осуществлять невидимый контроль за передвижениями ключевых актеров на российской политической, экономической, И криминальной сцене. Кем они были простыми суфлерами или всесильными режиссерами великого загадочного театра, этого не знал никто. Порой они сами до конца не осознавали силы своего воздействия на огромную зрительную аудиторию, называемую «Россия». Наивные зрители Простые граждане, не видя истинных постановщиков великолепного и страшного спектакля, то впадали в дикий восторг и эйфорию, сопровождая актерскую игру бурными переходящими в овации аплодисментами, то обливались горькими слезами от разыгравшейся на необъятных театральных подмостках вакханалии беспредела. Ясно было одно, что игра велась по-крупному. И это внушало аудитории уважение и трепет. Вокруг бильярдного стола нервно прохаживались двое игроков. Третий молча наблюдал за затянувшейся партией, стоя у полированной стойки бара. Перед ним на картонном кружочке с изображением карты России стояла пузатая рюмка. «Олег...» Своичка в лузу. И лениво произнес он, обращаясь к мужчине лет пятидесяти крепкого сложения с хищным сухощавым лицом. Только не надо говорить под руку, Витюша. Процедила Алюки, прицелившись, хлестким ударом направил шар в борт, бросив ему в догонку. Карамболь второго в середину. Шар врезался в борт отскочил в бок и подрезав другой шар, ушел далеко влево, а подрезанный шар резво покатился по зеленому сукну и через мгновение уже трепыхался в средней сетке.